Ты станешь одним из них. Ты считаешь, что мне это нужно? Неуверенно протянул Максим. Нужно. Пойми, Максим, суть не в том, чтобы сделать из тебя профессионального убийцу. Суть в изменении сознания. Каждая новая область знания – это просто соответствующая настройка. Вспомни, как тебя недавно гоняли по лесу. Ты был жертвой, а не охотниками. Владей ты моими навыками, и ни один бы из них не ушел бы живым из леса. «Можно много говорить о ненасилии и прочих высоких материях, но когда перед тобой враг, стремящийся тебя уничтожить, то выбор у тебя невелик – убить или быть убитым. Это реалия жизни. Ты должен уметь в любой ситуации защитить себя и тех, кто тебе дорог». «Я с этим согласен», – кивнул Максим. «Но обязательно ли для этого он замялся, подбирая нужное слово, погружаться так глубоко? Ночь, сила тьмы, искусство убивать». От всего это попахивает чем-то дьявольским. А что из дьявол, поинтересовался Андрей. Я не знаю, тихо ответил Максим. Рада считает, что все, что мы можем сделать в жизни, это сделать выбор между Богом и дьяволом. И я боюсь, что в данном случае мы отдаляемся от Бога и приближаемся к дьяволу. Возможно, тактично согласился Андрей. Рада умная девушка и редко когда ошибается. Но у меня свой взгляд на вещи. Любое оружие само по себе не бывает плохим. Вопрос в том, в чьих руках оно находится. И даже если темная сторона силы целиком принадлежит дьяволу, то значит я бью врага его же оружием. Вспомни, я тебе уже говорил о том, что самое главное не переступить черты, за которые сила потока изменит тебе настолько, что ты уже не будешь иметь возможности вернуться назад. В этом и состоит искусство мага. Взять то, что тебе нужно, и не больше. Ты просто входишь в поток. Делаешь свое дело и выходишь. Опускаешь сават и приносишь оттуда трофеи. Ведешь войну на территорию противника. Главное, не впустить зло в свое сердце. Вспомни поговорку. Клин вышибает клином. Именно поэтому в твоей жизни непременно должна быть и светлая, главенствующая сторона. Именно она не позволит тебе скатиться в объятия дьявола. Ну хорошо. Максим поудобнее устроился на скамейке. А нельзя ли приобрести боевые навыки по линии светлых сил? И как ты себе это представляешь, усмехнулся Андрей. Этакий Максим громовержец, поражающий врагов стрелами молний. Рыцарь в сияющих одеждах. Есть мечты, Максим, и есть реальность. Реальность же говорит о том, что выживать надо здесь и сейчас, а для этого хороши все средства. Вряд ли воин свет опустится до того, чтобы воткнуть нож врагу в спину. Я это сделаю без тени сомнения, потому что на кону стоит моя жизнь и жизнь моих друзей. Потому что это позволит мне выиграть. Вот и вся правда жизни. Максим не ответил. Прижавшись спиной к бревенчатой стене дома, он думал о том, что Андрей во многом прав. Как, впрочем, права и рада. В душе должен быть свет. Но когда дело доходит до боя, в расчет идет лишь то, что помогает выиграть схватку. И если оружие войны принадлежит дьяволу, что ж, пусть будет так. Как и в прошлый раз, Андрей уехал на рассвете. Теперь после его отъезда Максим снова попытался оценить этого человека. Было ли в нем что-то дьявольское? Нет. В этом Максим готов был поклясться. Чистый светлый взгляд, добрая улыбка. Да, в этом человеке чувствовалась сила. Ну так что в этом плохого? Вопрос не в том, какой силой ты владеешь, а в том, как ты ее используешь. В этот день Максим никуда не ходил, готовясь к своей первой ночной вылазке. Андрей привез ему одежду. Черные брюки с завязками снизу, черную же рубашку и тонкие кожаные перчатки без кончиков пальцев. Правда, привычной для Низи черной маски личины не оказалось. Она тебе не нужна, еще вечером сообщил Андрей в ответ на вопрос Максима. Да и эта одежда нужна только для того, чтобы помочь тебе войти в образ, не более этого. Ты живешь в городе, а там черная униформа тебе не понадобится. Это почему? Не понял Максим. Ты не должен привлекать к себе внимания. Твоя одежда может иметь какие-то хитрости, но ни одна из них не должна бросаться в глаза. Она может выворачиваться наизнанку, приобретая другой цвет. Может таить в себе элементы для подвески оружия и прочих полезных вещей. Но внешне ты должен выглядеть сам обычным человеком, одним из тысяч. Сделал дело, высказал откуда-то и ищи ветра в поле. В обычной одежде ты имеешь прекрасную возможность раствориться в толпе. а представь реакцию народа при виде болвана в черном балахоне. В лучшем случае это вызовет смех. С этими доводами Максим был склонен согласиться. Тем не менее, здесь в лесу черный костюм и в самом деле придавал всему происходящему ощутимую таинственность.